Глава 7. Скала Пурга начала стихать на четвертый день пребывания отряда в поварне на северном мысе Котельного острова. Ветер прогнал тучи, небо расчистилось, солнце залило бескрайние белые равнины ярким светом. На этой поверхности лежали миллионы крошечных зеркал, каждый из которых отражало лучи, направляя их во все стороны, в том числе в глаза путешественникам. Если не принять меры, глаза вскоре воспаляются, начинают слезиться, веки опухают и человек на несколько дней теряет зрение. Это называется снежной слепотой. Штольц достал из поклажи и раздал всем специальные очки с темными стеклами и кожаными шторами, надетыми на дужки, чтобы защитить глаза от солнечных лучей с боков. Без подобных приспособлений очень скоро отряду пришлось бы остановиться потому что никакие даже самые тёмные стёкла сами по себе не смогли бы уберечь людей от слепоты. «Мы всегда используем такие при подъёмах в горы», сказал, надевая очки Колосов. «Я взял в дорогу свои, но ваши, пожалуй, даже лучше. Шторки очень плотно прилегают к коже». «Это из-за небольшой выгнутости стёкол и оправы», объяснил Штольц, польщённый, несмотря на неприязнь к альпинисту. Я сам доработал ту модель, которой, вероятно, пользуетесь вы». «Попрошу вас, когда вернемся в Петербург, изготовить несколько таких для моих друзей», – сказал Колосов. «Разумеется, заплачу. Кстати, вы могли бы запатентовать свое изобретение и открыть производство, или продать его фабрике, которая делает подобные очки. Стали бы миллионером». «Не думаю». «Почему?» «Много ли людей лазает по горам или отправляются в полярные экспедиции? Часто ли они меняют очки?» «Их будет становиться все больше», – убежденно ответил Колосов. «С каждым годом». «Я подумаю о патенте», – сказал Штольц, чтобы закончить разговор. Мужчины откопали нарты, распутали упряжь и уложили вещи, которые собирались взять с собой. Погода позволяла прикинуть, в каком направлении лучше двигаться дальше. Белая равнина, покрытого льдом моря, была пересечена в нескольких местах торосами, торчавшими огромными глыбами, белыми у основания и прозрачными наверху, где лед был тоньше и через него проходили солнечные лучи. «Словно застывшие волны», – проговорил восхищенный зрелищем Штольц, когда они все забрались на ближайшую возвышенность, чтобы оглядеться. «Потрясающе! А что там темнеется?» Он указал вдаль. «Полыньи?» «Нет», — ответил Чалбанов. «Там ветер смел снег со льда, обнажив его». «А там, у горизонта, туман?» «Да, это море. Обойти его не удастся. Придется переплывать на байдарках». Колосов достал из-за пазухи мощный бинокль, и приставил глазам. «В тумане ничего не видно», сообщил он через минуту. «Даже там, где он рассеивается, нет никакой земли». Это заявление расстроило всех. Карпов полагал, что земля Санникова должна быть уже видна. Каждый член экспедиции, взяв у альпиниста бинокль, посмотрел вдаль, но результат был один, только равнина, начинающаяся за полосой моря. «Наверное, земля Санникова дальше, чем мы думали», – сказал Штольц с надеждой. Чалбанов, глядевший в это время в бинокль, думал о том, что придется идти по льду, под которым тысячи метров черной ледяной воды. Стоит представить эту бездну, и просто дух захватывает. Но успокаивало одно – пока они идут по льду, призрака можно особенно не опасаться. В последнее время он ощущал его зов все сильнее. Его почти неодолимо влекло за полосу тумана, висящего над водой. Каждый день промедления, снежного плена, в котором их держала метель, доставлял настоящие душевные страдания. Теперь можно было ехать, но Чалбанова это нисколько не радовало. Он всем сердцем хотел оказаться на севере, но понимал, что это будет означать для него и остальных. Когда же можно будет уговорить их не продолжать путь? Чалбанов опустил бинокль и вдруг ясно понял, что ничего у него не выйдет. Русские не станут его слушать и непременно отправятся дальше. Ему никогда не удастся переубедить их. Всех ждет смерть. Зверопромышленник задумался. Он обязан спасти их. Их толкает гибели невежества. Они ослеплены уверенностью в том, что все на свете можно объяснить и измерить. Их приборы создают иллюзию защищенности. Но о какой защищенности может идти речь, если ты идешь в сорокоградусный мороз через пургу по льду, покрывающему бездну, льду, который может треснуть и встать на дыбы? Человек, попадая в полынью, успевает только вдохнуть и выдохнуть, а потом его парализует холод, и он камнем идет на дно. Чалбанов вздрогнул, потому что вдруг понял. Призрак чувствует его прямо в данный момент. Он копошится в его голове, ищет слабые места. Отец предупреждал. Он говорил, «Призрак заглянет тебе в душу и отыщет то, что ты хотел бы забыть больше всего. И тогда он обретет над тобой власть». Ход мыслей нарушил Колосов. Альпинист смотрел в свой бинокль, но не в сторону вскрывшегося моря, а в другую. Там, на расстоянии двух сотен метров, возвышалась зубчатая скала. Внизу она была покрыта снегом, но самый край чернел на фоне неба. «Я что-то вижу», — сказал вдруг Колосов. «Взгляните-ка на вершину. По-моему, я рассмотрел пещеру или нишу». Все развернулись и приложили к глазам свои бинокли. «Ничего не могу разглядеть», — признался через минуту Карпов. «Где именно пещера?» «Чуть левее третьего зубца». «Я тоже не вижу ни черта» сказал Штольц. «Что вы там увидели?» «Мне кажется...» «Впрочем, я не уверен». Да, «Да говорите же!» «Думаю, это человек». «Что?» вскричал инженер и снова прильнул к окулярам. «Нет, ничего не могу разглядеть», признался он расстроенно. «Наверное, ваше зрение лучше моего. Или бинокль мощнее?» «Я тоже никого не вижу» проговорил Карпов с сомнением. «Наверное, вам почудилось «Не думаю», – протянул Колосов, опуская бинокль. «Я участвовал в поисковых подъемах в горах и научился различать людей с большого расстояния. Уверяю вас, там кто-то есть». «Он двигается? Живой?» – спросил Зимин. Он тоже смотрел и тоже никого не увидел. Но на свое зрение он особенно не полагался. нет «Откуда здесь взяться живому?» – ответил Колосов. «Кто это может быть?» – спросил Карпов. «Может, кто-то из экспедиции Толя?» – предположил Штольц. Чалбанов тоже взглянул в бинокль и разглядел едва приметную нишу там, где говорил Колосов, но никого в ней не заметил. Должно быть у альпиниста и правда было уникальное зрение. «Нужно туда подняться и проверить», – сказал Колосов. Это не займет много времени. Думаю, справлюсь за пару часов. Мы собирались выезжать, напомнил Зимин. Почему-то вид скалы, не говоря уж о том, что на ее вершине может оказаться труп, вызывал у него беспокойство. После полученного укола морфия, ему было почти все равно, отправиться ли они в путь немедленно или, например, завтра. Однако вероятность обнаружить мертвеца вызывала ассоциации которые он старался избегать. Хватит и тех гусей, которых забивали дубинками возле озера. Вид кровавых полос на снегу и безвольно свисающих в руках якутов тушек поверг его в шок, от которого он отходил несколько дней. «Мы не можем упустить такую возможность выяснить что-нибудь об экспедиции Толя», сказал, подумав Карпов. «В конце концов, это главное условие тех, кто оплатил наше путешествие. На это возразить было нечего, поэтому мужчины, спустившись к лагерю, начали готовиться. Решили, что к скале пойдут колоссов штольцы карпов, а остальные будут собираться в дорогу. Нужно было погрузить на нарты не только вещи и провизию, но и недельный запас топлива. В течение ближайшей недели плавник добывать будет затруднительно, а надо было иметь в виду, что если снова разразится пурга, это может задержать людей прямо посреди моря на сорокоградусном морозе. Колосов собрал необходимое альпинистское снаряжение и объяснил своим спутникам, что от них потребуется. «Когда я закреплю крюк, то полезу наверх», — говорил он, наматывая канат на локоть, чтобы получилась бухта. «Я буду вбивать костыли в щели и протягивать через кольца на их концах веревку, конец которой спущу вам. Вы будете держать ее» готовы в любой момент натянуть ее изо всех сил на тот случай, если я сорвусь конечно скала небольшая и довольно пологая и это вряд ли случится но хотелось бы быть уверенным что вы не дадите мне разбиться у ваших ног в лепешку Отправились вдоль мыса к скале по дороге пришлось перебраться через пару торосов, но это не заняло много времени. через полчаса отряд из трех человек был уже у подножия скалы Ксов перекинул бухту через плечо, застегнул на себе ременную сбрую с кольцами и карабинами. Сбоку у него висели молоток и вставленные в ячейки костыли, которые легко можно было извлечь одной рукой. К обуви он пристегнул кошки с загнутыми стальными шипами. «Пожелайте мне удачи!» – подмигнул он Карпову и Штольцу, прежде чем взяться за первый уступ. «Удачи!» – хором ответили те. Альпинист нащупал ногой выступ, подтянулся и оказался на высоте в половину человеческого роста. Еще одно выверенное движение, и он уже лезет по склону, оказываясь все выше и выше. «Вот и пригодилось его снаряжение», – в полголоса заметил Штольц. «Я лично ничего на этой скале не рассмотрел», – сказал после паузы журналист. «И не понимаю, как мог кого-то увидеть он». и на зрение тоже не жалуюсь». Но до Шурина Майера мне далеко. Как думаешь, там действительно есть труп, или мы теряем время? Не знаю, Колосов-то, похоже, не сомневается, что есть. Ну да, просто так он не полез бы. Инженер достал и набил трубку. Чиркнул спичкой, прикрывая ее рукавицами от ветра. Глубоко затянулся. Но я не могу понять одного, каким образом человек мог туда забраться. Насколько я знаю, у Толя и его спутников не было таких приспособлений, как у Колосова. «Не было», — согласился Карпов. «Но гора довольно пологая. Смотри, наш друг лезет, пользуясь только кошками». «Это до поры до времени». Человек, которого он видел в пещере, мог забраться с другой стороны. «Возможно, там подъем легче». Тем временем альпинист карабкался с потрясающей скоростью, несмотря на объемную одежду. Прошло минут пятнадцать, прежде чем он решил, что пора вбить первый костыль. Вытащив его из ячейки, Колосов приставил заостренный конец к трещине, вогнал до упора, а затем взял молоток и принялся загонять костыль в скалу. Закончив, он пропустил через кольцо веревку и сбросил ее инженеру и журналисту. Те подобрали. Альпинист подергал, проверяя натяжение. Кажется, Карпов и Штольц довольно крепко взялись за верёвку. Можно было продолжать подъём. Колосов карабкался, цепляясь за уступы, отталкиваясь ногами и подтягиваясь. Оставшиеся внизу товарищи понемногу ослабляли верёвку, чтобы не тормозить его. Через 10 метров альпинист решил, что пора вбить ещё один костыль. Тот легко вошёл в трещину и засел в ней вполне надёжно. Пропустив канат через кольцо... Колосов дождался, пока Штольц подберет ее, и крикнул, чтобы Карпов отпускал первую. Когда тот так и сделал, он выбрал канат, смотал и повесил через плечо. На следующих 30 метрах он еще дважды повторял этот трюк, пока не положил руки на выступ, за которым заметил нишу. Подтянувшись, забрался на небольшой плоский подоконник, за которым действительно оказалась небольшая пещера, слегка уходящая вниз. Внутри было темно. Снег лежал только перед неровным отверстием. На склонах его не было, все сдувал пронизывающий ветер. Колосов дважды дернул веревку, чтобы ее ослабили. Пришлось нагнуться, чтобы пролезть в пещеру. Он перебирал ногами и руками, стараясь не соскользнуть головой вперед. Скрывшись из вида Карпова и Штольца, он зажег электрический фонарь работавший от пружины, которую нужно было сжимать пальцами. Желтый мерцающий свет выхватил из мрака кучу тряпья, сваленную в углу. Сердце альпиниста радостно забилось. Он нашел его. Осталось убедиться, что дневник на месте. Колосов подобрался к заледеневшему вороху. Ему удалось немного развернуть останки, показался обтянутый кожей безглазый череп. Холод и отсутствие птиц, Замедлили процесс разложения, и труп больше всего походил на мумию. Альпинист нетерпеливо принялся разламывать полы кухлянки, чтобы добраться до карманов. Несмотря на то, что он помогал себе молотком, на это ушло около четверти часа. Наконец он обшарил мертвеца, достал документы, просмотрел их и бросил на пол пещеры. Дневника он не обнаружил. Черт! Неужели он не вёл его или потерял? Это было бы крайне обидно. Впрочем, предстояло проверить ещё одно место. Человек мог сунуть драгоценную тетрадку за пазуху. Ещё несколько минут усилий, и Колосов не сдержал радостный возглас. В руке у него оказалась задубевшая тетрадь в кожаном переплёте. Листать её пока что было нельзя, потому что страницы смерзлись и при малейшем нажатии попросту разломались бы. Колосов спрятал добычу в мешок из-под кошек. Совать ее за пазуху он не стал, тетрадка была слишком холодной. Он потом отогреет ее и прочитает, когда останется в одиночестве. Альпинист подобрал документы, положил в карман, развернулся и пополз обратно. Высунувшись из пещеры, закричал. «Эй! Эй!» Когда Карпов и Штольц подняли головы, помахал им рукой. здесь труп сообщил он, напрягая связки. Ветер сносил слова в сторону, но журналист и инженер его услышали. «Я достал документы! Это Толь!» Двое внизу быстро переговорили. Потом Карпов закричал. «Его нужно спустить!» Колосов знал, что журналист так скажет. Они ведь должны доставить тело барона домой. Вернее, Карпов так думает. Чтобы отбить примёрзший к скале труп, пришлось потратить около часа. Наконец, альпинист обвязал его веревками и вытащил на подоконник. Судя по весу, от барона остались только скелет, кожа и одежда. Колосов вбил два костыля, пропустил через них веревки и сбросил концы Карпову и Штольцу. Те подобрали их. «Готовы?» – крикнул Колосов. «Да!» – донеслось до него снизу. «Давайте!» он столкнул мертвеца вниз тот перевалился через уступ и повис на натянутых инженерам и журналистам веревках они начали постепенно отпускать канаты спуская тело вдоль скалы альпинист дождался пока оно окажется метрах в десяти ниже пещеры привязал страховку и полез следом дважды труп застревал на склоне и приходилось подталкивать его наконец барон был внизу а следом за ним оказался на земле и голоссов Мертвеца уложили на снег и некоторое время рассматривали. «Вот документы!» Альпинист протянул Карпову паспортную книжку и фотографию жены барона. На снимке была запечатлена худая черноволосая женщина в скромном черном платье. Эмилина Толь. Один уголок на снимке был заломлен. «Это точно он?» – спросил Штольц, глядя на жуткое, кажущееся обнаженным черепом. Лицо с чёрными губами, между которыми виднелись жёлтые зубы. «Он!» – кивнул Карпов. «Я хорошо помню его. Мы несколько раз встречались, когда я писал статью об Арктике. На самом деле он не узнал бы в этой мумии барона, даже если бы вырос и прожил всю жизнь рядом с ним». «Почему у него нет глаз?» «Лопнули от холода», – ответил Колосов. «Немного помолчали, потом, что ли сказал». «Интересно, где Зиеберг, Протодьяконов и Горохов?» «Во всяком случае, мы знаем, что под они не ушли», — заметил Карпов. «Мы знаем только, что под не ушел Толь», — возразил Колосов. «Нужно обыскать остров», — сказал инженер. «Возможно, обнаружатся тела остальных». «Зачем барон забрался на скалу?» — пробормотал Карпов, взглянув наверх. «Не понимаю». «Скорее всего спасался от медведя», — ответил альпинист. «При нём не было оружия. Он не мог защитить себя». «А что было?» «Ничего. Только документы. Ни провизии, ни вообще никаких вещей». Колосов покачал головой. «Надо обыскать остров», — повторил Штольц. «Давайте сначала отнесём барона в лагерь», — сказал Карпов. «На то, чтобы доставить мертвеца к поварне...» Понадобилось около часа, потому что приходилось не только самим перебираться через сторосы, но и перетаскивать через них труп. Известия о находке Исамана были встречены якутами и зиминным с удивлением. Пока пили горячий чай и обсуждали, что предпринять, прошел еще час. «Осмотреть весь остров нам все равно не удастся», — сказал Карпов, обводя всех взглядом. «Мы можем задержаться на день и попытаться найти тела спутников Толя». «Но долго заниматься поисками бессмысленно. Трупы, скорее всего, или занесены снегом, или съедены, если они вообще на острове. Так что давайте сегодня поищем, но завтра в любом случае отправимся дальше». «А что делать с бароном?» спросил Зимин. «Оставим его здесь, в поварне, не вести же его с собой. На обратном пути заберем и доставим на материк». Так и решили. Разделились на группы по двое и отправились обыскивать мыс, а затем и остров. Решено было сосредоточиться на территории вокруг скалы. Если все четверо спасались от медведей, но троим не удалось забраться на скалу, то их тела могли обнаружиться неподалеку. Колосов пошел со Штольцем, Карпов с Зимином, а Чалбанов с Угулятовым. Альпинист был рад, что его спутники решили обыскать остров. При Карпове и Штольце он не успел хорошенько осмотреть скалу, а кое-что привлекло его внимание. Теперь у него появилась такая возможность. Они со Штольцем сначала шли вместе, но потом, когда скала была недалеко, Колосов предложил разделиться. «Что мы ходим парой?» – сказал он. – Этак можно долго искать. Если разойдемся, быстрее все осмотрим. Штольц согласился. В последнее время Колосов чувствовал, что инженер испытывает к нему неприязнь. Он не мог понять почему. Раньше все было ясно. Майер навязал его этим людям, толком не объяснив зачем. Но потом ему казалось, что они с инженером нашли общий язык. А теперь тот снова нос воротил. Впрочем, сейчас это не имело большого значения. Он пошел прямо к скале, где только что нашел труп Эдуарда Толя. Убедившись, что рядом никого нет, начал быстро раскидывать снег у ее подножия и вскоре наткнулся на то, что искал. Куча камней разного размера лежала в радиусе трех-пяти метров от скалы. Так он и предполагал. Колосов поднял голову и прикинул, смог бы человек без альпинистского снаряжения забраться по склону в пещеру. Вспомнил собственное недавнее восхождение. Что ж, если бы его гнал страх, то, пожалуй, да. При определенном везении, разумеется. Толь был сильным мужчиной, волевым. Он бы справился с подобной задачей. Альпинист подошел к скале и принялся счищать с нее наметенный ветром снег. Пришлось потрудиться, пока он не получил последнее доказательство. Склон был изборожден глубокими шрамами. Именно из этих выбоин выпали те камни, которые лежали у подножья. Колосову хотелось знать, на какую высоту они тянутся, но для этого пришлось бы снова лезть на гору и счищать снег, а на это не было времени. Да и необходимость отсутствовала. Что бы ни преследовало Эдуарда Толя, оно не смогло забраться по скале, как не старалось. Колосов вспомнил находку Карпова, огромный черный коготь с обломанным концом. Зимин рассказал ему о ней, когда они остались однажды наедине. Альпинист сделал ему очередной укол, а геолог болтал не умолкая. Какого же размера должна была быть тварь, которой принадлежал такой коготь? Не меньше четырех метров, это точно. И именно ее лапа оставила на скале эти жуткие борозды. Колосов невольно содрогнулся и инстинктивно посмотрел по сторонам, словно тварь могла быть поблизости и следить за ним. «Соберись! Это чушь!» детские страхи. Море вскрыто, и ничто не могло добраться сюда. Оно на другой стороне, там, куда они скоро поплывут. Оно ждет. Ждет очень нетерпеливо. В ближайшее время нужно прочитать дневник Толя. Страницы оттают во время ночевки, в тепле, и он узнает все тайны. Те записки, найденные на острове Беннета, которые доставил в географическое общество Колчак, содержали предчувствия, намеки, предположения. Не более. Автор был очень осторожен в выборе слов. Ответы содержатся в бумагах, которые барон до последней минуты носил при себе и которые вел, оказавшись один на один с существом. Было решено отдать вдове Толя не все, что было в бумагах ее пропавшего мужа. Но Майер показал своему Шурину отчет целиком. Колосов надеялся, что бароны его спутники не просто ушли под лед или умерли от голода и холода, а встретились со зверем и смогли оставить тем, кто придет вслед за ними, хоть какие-то сведения о нем. Когда он достал из-за пазухи мертвеца тетрадку, то сразу понял, что не зря проделал этот путь. Обследование склона и подножия горы окончательно убедило Колосова, что Толю и его спутникам пришлось спасаться бегством. И это бегство окончилось для барона здесь на вершине скалы остальные скорее всего погибли еще раньше не добравшись до острова сов поднялся на ближайший торос с которого открывался вид на горизонт и окутанное туманом море. то ли его спутники возвращались по льду а нечто шло за ними теперь оно там его отделяет от людей полоса воды которую оно не может преодолеть но оно знает что глупцы сами идут на его территорию. Да, Толь был прав. Оно ждет. «Ты ведь понимаешь, что Колосов не мог видеть тело Толя?» – проговорил Карпов. Они с Зимином прочесывали восточную сторону мыса, обходя торосы без особой надежды обнаружить тела или хотя бы следы пребывания на острове Зиеберга, Горохова, и протодьяконова. Если бы даже трупы лежали у них под ногами, они не заметили бы, потому что все покрывал снег. Найти их можно было после потепления, на обратном пути, если бы к тому времени их не съели медведи, конечно. Впрочем, последние обычно лакомились только лицами, потому что остальное скрывала толстая промерзшая одежда. Никакая острота зрения не позволила бы рассмотреть тело в этой пещере, повторил Карпов. Видя, что Зимин молчит. Проход слишком мал, и самому Колосову пришлось заползти внутрь, чтобы добраться до Толя. «Что ты хочешь сказать?» – проговорил Зимин. Он туго соображал, и его занимались совершенно иные мысли в последние дни. Алик снова являлся ему, и не в снах, а наяву. Он видел его на расстоянии 20 метров, на льду среди торосов, но, конечно, ничего никому не сказал. Сын смотрел на него своим единственным глазом, и в этом взгляде было столько страданий и осуждения, что геолог едва не потерял сознание прямо во время Перехода. Он запутался в лыжах и упал. Угулятов помог ему подняться. «Что я хочу сказать?» – переспросил Карпов. Колосов прекрасно знал, что в пещере что-то есть. Возможно, каким бы невероятным это ни казалось, знал даже, что там тело Толя. Зимин остановился посмотрел на журналиста. «Откуда?» – спросил он. Карпов тоже остановился. «Понятия не имею, но иного объяснения быть не может». «Колосов никогда не бывал в Арктике». «Это нам известно с его слов. Ну и со слов Майера, конечно». «Хочешь сказать, они оба нас обманули?» Карпов помолчал. Потом раздраженно пожал плечами. «Не знаю. Правда, ума не приложу. я Майеру доверяю но Впрочем, зачем ему могло понадобиться водить нас за нос? Да и Колосов никак не может знать о Толе. Его с ним не было. «А что, если ему просто хотелось забраться на гору?» – предположил Зимин. И он придумал повод. А труп нашелся случайно. Карпов фыркнул. «Не бывает подобных совпадений, Эрнест. Даже ты должен это понимать». «Даже ты?» На что это он намекает? Зимин открыл было рот но передумал. И все же обида обдала его ледяной волной. Раньше Андрей не позволял себе пренебрежительного тона. Конечно, он сам виноват. И все же... Это ведь он пригласил его в экспедицию. Он не напрашивался. Они пошли дальше, но уже не разговаривали. К Карпову вспомнился разговор с лейтенантом Колчаком, проходивший в академии. Что тогда имел в виду моряк? Было ли ему известно что-то о гибели отряда Толя? несмотря на уверение в обратном. Встретившись у поварни, члены экспедиции обсудили результаты поисков. Вернее, отсутствие каких бы то ни было результатов. «Если Толь добрался сюда на Байдарке, значит, они с Зиебергом пошли с острова Беннета не вдвоем, а вместе с Гороховым и Протодьяконовым», сказал Карпов, сидя на ящике с альпинистским снаряжением. Колчак ошибся да о чём?» – спросил Зимин. Журналист объяснил. Когда он закончил рассказ о встрече с моряком, Штольц сказал. «Что ж, лично я рад, что отношения в отряде Толя не испортились настолько, чтобы люди разделились. Но всё равно не ясно, что случилось потом. Почему барон остался один, без нарты вещей? И как он, явно выбившийся из сил, влез на гору?» «Я думаю, за ним все-таки гнался медведь», — сказал Зимин. Инженер покачал головой. «Нет, Эрнест, это не объяснение. Если Толя увидел хищника, то и тот должен был его почуять. Возможно, он даже гнался за ним». «И что?» «И что бы ты сделал, если бы тебя преследовал медведь?» «Убегал, конечно». «Толь сделал бы то же самое». Значит, влезть на гору у него не хватило бы сил. Следовало признать, что Штольц прав. Но не во всем. «Медведь мог учуять человека, только если ветер дул в его сторону», возразил Карпов. «Если же нет, и Толь заметил хищника первым, то у него было время». «Давайте спросим специалиста», перебил Зимин. «Вы как считаете?» обратился он к Колосову. «Залезть на гору без специального снаряжения возможно», – подумав, – ответил тот, – «даже с той стороны, где пещер Наверняка удалось бы и с другой, тем более, что наверху есть уступ, по которому можно передвигаться по склону и добраться к нише, например, с западной стороны. Но на этот подъем понадобилось бы много времени и много сил. Уставший человек вряд ли сумел бы забраться». «Значит, у Толя было достаточно времени». — сказал Карпов. «В таком случае остается вопрос. Зачем ему это понадобилось?» — проговорил Штольц. «Я думаю...» — вмешался Чалбанов. «Что его действительно преследовали. Но он оторвался от того, кто шел за ним. Поэтому у него было время влезть на гору». «От белого медведя не оторвешься!» — возразил Карпов. «Он быстрее человека!» «Я говорю не про Нанука!» — проговорил Чалбанов. «Про кого?» не понял Штольц. «Белого медведя», — объяснил Карпов. «Так его называют местные», — журналист взглянул на Якута. «Что ты имеешь в виду, Айтал? Кто еще мог гнаться за бароном? Его спутники? Но зачем? Едва ли ссора была так значительна, что они решили его убить. Кроме того, мы ведь выяснили, что они отправились от острова Беннета все вместе». «Ой, так решили, потому что барон добрался сюда ответил чалбанов «Но что, если его спутники погибли еще до того, как дойти до полыньи?» «Ну...» – протянул Карпов. «В принципе, это возможно. Только я не вижу причины, по которой они могли бы погибнуть по ту сторону полыньи. От медведей они или отбились бы, или погибли бы вместе». Чалбанов помолчал. Хотя по его виду нельзя было ничего прочитать, чувствовалось, как он внутренне напряжен. Знавший его уже не первый день, Карпов удивился. Якут всегда был оплотом спокойствия и взвешенности. Теперь же его явно охватило волнение. Наконец, Чалбанов сказал. «Я не думаю, что барона преследовали медведи или люди. Но он мог переплыть по лынью вдвоем с кем-нибудь из своих товарищей». «Если только с Зиебергом», – вставил журналист. «С Гороховым и Протодьяконовым у него отношения совсем не сложились». «Пусть так», – согласился Якут. На этой стороне Зиеберг мог погибнуть. Возможно, он был ранен. Тогда толь остался бы один. «Я все-таки не понимаю, почему ты думаешь, что Горохов и Протодьяконов могли погибнуть до Полыньи», сказал Карпов. «Вот именно», кивнул Зимин. «Не из-за медведей это точно. У отряда были ружья». «Если они их не потеряли или не растратили все боеприпасы», заметил Штольц. «Нет», решительно возразил Угулятов, До этого момента слушавший, лишь с недоумением поглядывая на своего соплеменника. «Они оставили патроны на обратную дорогу!» «Согласен!» – кивнул Штольц. «Скорее всего!» – Карпов задумчиво почесал бороду. «Так к чему ты ведёшь, Айтал?» Все взгляды обратились на Чалбанова. Тот явно размышлял, что ответить. «Не проговорил Зимин. «Сказал раз, говори и два!» «Возможно, людей убило другое животное», — сказал, наконец, Якут. «Какое?» — удивился Карпов. «Не же унесла их в свое гнездо», — усмехнулся Штольц. Он обвел взглядом товарищей, но лица у всех были серьезны. «Нет», — сказал Чалбанов, — «птица тут ни при чем. Птица — это сказка». «Ура!» — воскликнул инженер. «Ты это признаешь». Но кого ты тогда имеешь в виду? Нечто иное. Да хватит уже тянуть, взорвался Зимин. Говори прямо. Серьезно, Айтал, не интересничай, подчеркнуто спокойно проговорил Карпов. Что еще за животное? Белый медведь — единственный известный науке сверххищник Арктики. Науки, презрительно усмехнулся Якут. Она делает вас слепыми. Ну тогда и нам прозреть ответил Штольц. «Я говорю о Елубоутуре». При этих словах у Гулятов вздрогнул, его глаза расширились от изумления. «О ком?» — переспросил журналист. «Объясни по-русски». «Не могу». «Почему?» «Я не знаю, как он выглядит, если он выглядит». «Что это значит?» «Возможно, он призрак а а разочарованно потянул Штольц. «Я-то думал...» Все испытали облегчение. Очередные сказки якутов никого не могли напугать. Продолжал таращиться на Чалбанова только у гулятов, но ему простительно. «Я знал, что вы не поверите», — сказал Чалбанов. «Поэтому и не говорил раньше». «Не волнуйся, Айтал», — Штольц хлопнул охотника по плечу. «Ты свое дело сделал, нас предупредил». Якут лишь покачал головой. «Я хочу вам кое-что показать», — решился Карпов. «Поставьте вот этот ящик в середине, где побольше света». «Что еще за сюрпризы?» — насторожился Колосов, хотя уже догадывался, что последует дальше. Просто он предпочел бы, чтобы этого не случилось. «Сейчас все узнаете», — пообещал Карпов. Пока спутники делали то, о чем попросил журналист, он достал черный коготь, и развернул его. Положил на ящик. «Ну и что?» — спросил Колосов. Он решил сделать вид, что ничего не знал от Зимина об этой находке. «Кажется, это рог длинношерстного носорога. Мы видели такие на побережье». «На первый взгляд», — перебил его Карпов, «так и есть. Но я вам кое-что объясню». Когда он закончил говорить, то увидел вокруг себя потрясенные лица. Зимин, хотя и знал, что это коготь, стоял задумчивый и нахмурившийся. Кажется, в свете слов Чалбанова о неизвестном животном, находка произвела на него новое впечатление. Штольц протянул руку и провел пальцами по гладкой черной поверхности. «Какого же размера была эта тварь?» – спросил он тихо. «Метра четыре», – ответил Карпов. «Почему вы раньше не говорили, что это коготь?» – проговорил Колосов. Он, казалось, был буквально заворожен видом того, что лежало на покрытом толстой тканью ящике. «Хотел получить консультацию специалиста в Петербурге», — соврал Карпов. «Не был до конца уверен». «А зачем теперь, сказал — сказал?» — спросил Штольц. «Ты что, поверил в сказку про этого Йолу... елу елу Баатуре?» — подсказал Чалбанов. «Да-да, вот именно». «Не знаю», — серьезно глядя на инженера, ответил Карпов. «У нас есть коготь огромного существа, явно хищника. А значит, было когда-то в Арктике и само существо». «Вот именно», — сказал Штольц. «Было. Возможно, есть и сейчас». а «Айтал говорил о призраке, не об огромной твари вот с такими когтями, а призраки бесплотные». «Я лишь предполагал», — заметил Чалбанов. Никто уже давно не видел Йеллу -Буатуре. «Нельзя называть его как-нибудь покороче?» Спросил Колосов. «А то язык сломаешь». «Значит, кто-то его все-таки видел?» Проигнорировав реплику альпиниста, спросил Якута Штольц. «Наши предки. И есть мифы об этом существе?» «Есть. Но в них не говорится, как он выглядел». «Почему?» «Я не знаю. Может быть, он так ужасен, что его нельзя описать?» «А может быть, он призрак?» «Опять!» – застонал инженер. «А этот коготь, по-твоему, тоже призрачный? Так пощупай и убедись, что...» «Василий, успокойся!» – прикрикнул на него Карпов. «Я не утверждаю, что обладатель этого когтя жив до сих пор. Не утверждаю и того, что существуют до сих пор его потомки, и тем более не говорю, будто подобная тварь убила спутников то ли а его самого загнала на скалу. Журналист заметил, как во время его речи постепенно бледнеют лица слушателей. «Не такого эффекта он хотел добиться, но, видно, ничего не поделаешь, слово не воробей. Просто мы должны быть готовы к тому, что по ту сторону Полыньи может обнаружиться нечто неожиданное». а ту сторону Полыньи?» – переспросил Зимин. «Ну, я имею в виду дальше, конечно», – поправился журналист. «Ты говоришь о земле Санникова?» – встрял Штольц. «Ведь о ней, да?» «Да», – кивнул Карпов. «Некоторые крупные, доисторические да животные могли перебраться туда. Поэтому мы и не находим их кости нигде больше». Повисла тишина. Люди переглядывались, не зная, что сказать. Наконец Штольц медленно и членораздельно произнес. «Все это полнейшая чушь!» Лицо у него было бледное и злое. «Я не верю ни в каких призраков. Эту штуку!» он показал на коготь. «Пусть изучают в Петербурге сколько угодно. Нас это не касается». Он с вызовом посмотрел на Карпова. «Никоим образом». Донесшийся снаружи лай собак напомнил, что пора отправляться в путь. Карпов бережно завернул коготь и убрал. «Нужно похоронить Толя», негромко проговорил Зимин. Решено было оставить тело в снегу, завалив камнями, чтобы не выкопали медведи. На обратном пути, когда станет потеплее, можно будет вырыть более подходящую могилу. Зимин прочитал над могилой барона молитву, у гулятов совершил какой-то ритуал, помахав амулетами и развеяв на ветру щепотку табака. «Чтобы мертвец не мешал в дороге», — пояснил он. Собрались быстро. Перед выездом Штольц проверил направление по компасу и отряд двинулся на север.